Глава 2. Мой приятель Бокс. Школьный отчет. Долг платежом красен, Начало расцвета в Серебряном крае. Вирджиния-Сити. Воздух Невады. По мере того, как я вникал в дело и узнавал, куда следует обращаться за материалом, мне все реже приходилось прибегать к помощи фантазии, и я научился заполнять свои столбцы, не слишком заметно отдаляясь от фактов. Я подружился с репортерами других газет, и мы в целях экономии энергии обменивались друг с другом ежедневками. Ежедневками у нас назывались постоянные источники новостей, как-то суд, добыча серебра, обогатительные фабрики и внезапные смерти. Дело в том, что все носили при себе оружие, вследствие чего внезапные смерти случались у нас чуть ли не каждый день, и их по справедливости причисляли категории ежедневок. В те дни газеты наши были довольно занимательные. Самым опасным моим конкурентом среди репортеров был некий Бокс из union Это был отличный репортер. Раз в три или четыре месяца он слегка нагружался, но в общем пил осторожно и осмотрительно, хотя и не прочь был схватиться с зеленым змеем. У него было одно крупное преимущество передо мной. Он получал ежемесячный отчет начальной школы, мне недоступный, так как директор школы ненавидел нашу enterprise Однажды, снежным вечером, когда пришел срок для очередного отчета, Я вышел на улицу в самом печальном расположении духа, ломая голову над тем, как бы заполучить этот отчет. Пройдя несколько шагов по пустынной улице, я наткнулся на Бокза и спросил его, куда он держит путь. За школьным отчетом. Давайте я вас провожу. Нет уж, сэр, пожалуйста, не трудитесь. Как хотите. В ту минуту... В эту минуту... Мимо нас прошел мальчишка из кабака, неся в руках дымящийся кувшин горячего пунша, и Бокс изящно повел носом. Он с нежностью посмотрел вслед удаляющемуся мальчику, который начал сбираться по лестнице, ведущей в редакцию enterprise «Признаться, я рассчитывал на вас с этим школьным отчетом», — сказал я. «Ну да что делать, придется мне, видно, заглянуть в редакцию union Может, мне и удастся уломать их выдать мне гранки. А в общем-то, вряд ли. Покойной ночи». «Стойте!» Я, пожалуй, не прочь поболтать с вашими ребятами, а вы тем временем можете списать мой отчет. Только тогда уж зайдите со мной к директору школы. Вот это другой разговор. Идемте. Мы протопали по снегу несколько кварталов, достали отчет и вернулись в мою редакцию. Документ был не очень объемистый, и я быстро списал его. Бокс, между тем, занялся пуншем. Я вернул ему его рукопись, и мы вместе отправились на убийство, так как где-то неподалеку раздались пистолетные выстрелы. Убийство оказалось плохонькое. Обычная кабацкая ссора из тех, что мало волнует читателя. Бокс и я наскоро собрали материал и расстались. А часа в три утра, когда мы уже сдали материал в набор и по своему обыкновению устроили небольшой концерт для отдыха. У Кое коего-кого из наборщика был неплохой голос, другие хорошо играли на гитаре и на чудовищном инструменте, именуемом аккордеоном. К нам вошел владелец union и спросил, не знает ли кто, куда делся Бокс со своим школьным отчетом. Мы изложили ему обстоятельства дела и вышли всей компанией на поиски дезертира. Его нашли в кабаге. Взгромоздившись на стол и подняв в одной руке старый жестяной фонарь, а в другой школьный отчет, он держал речь перед группой пьяных рудокопов из Корнуэла о преступном разбазаривании общественных денег, которые де тратятся на образование, а в то время как сотни и тысячи честных тружеников буквально гибнут из-за недостатка виски. Бурные аплодисменты. Он уже несколько часов принимал деятельное участие в пирушке, устроенной этими молодцами с истинно королевским размахом. Мы его увели и уложили спать. Само собой разумеется, Юнион вышла на другой день без школьного отчета, и Бог звенил в том меня, хотя у меня и в мыслях не было лишить его газету, газету отчета, и я не меньше других жалел об этом несчастье. Впрочем, мы оставались друзьями по-прежнему. В тот день, когда должен был появиться следующий школьный отчет, владелец шахты Дженеси прислал за нами лошадь и попросил нас тиснуть заметочку о его шахте. К нам довольно часто обращались с подобной просьбой, и мы никогда не отказывались, если только при этом нам давали лошадь, потому что мы такие же люди, как и все, и не прочь покататься. Мы добрались до так называемой шахты. Это была всего-навсего яма яма футов 90 глубиной. Проникнуть в нее можно было лишь спустившись по веревке, прикрепленной к вороту. Рабочих мы не застали, они только что ушли обедать. Спустить грузную тушу Бокза у меня не хватило бы сил, и я сам, взяв с зубы незажженную свечу, сделал сделав на конце веревки петлю для ноги и заклиная Бокза не заснуть ненароком и не выпустить врата из рук, прыгнул в яму. Перепачкавшись в глине и слегка подвив себе локти, я благополучно достиг дна. Я зажег свечку, внимательно осмотрел породу, Набрал не несколько образцов и крикнул Бокзу, чтобы он меня поднимал. Никакого ответа. Затем высоко в световом кружке появилась голова и раздался голос. «Готов?» «Да-да, поднимайте. Вам там удобно?» «Вполне. Вы можете немного обождать?» от чего же?» «Особой спешки нету». «Ну что ж, до свидания». «Как? Куда? Как? Куда вы?» «За школьным отчетом». И ушел. А через час рабочие вытянули веревку и очень удивились, обнаружив на другом ее конце вместо ведерка с породой живого человека. Домой мне пришлось возвращаться пешком, 5 миль в гору. В нашей газете на следующий день не было школьного отчета, зато июнь он вышла с отчетом. Через полгода после того, как я вступил на поприще журналистики, начался серебряный бум, который тянулся с неувидаемым великолепием три года. Время, когда мы не знали, чем заполнить отдел местной новости, отошло в прошлое. Теперь нам приходилось думать лишь о том, как вместить в уже и без того длинные столбцы всю ту тьму происшествий и новостей, которые ежедневно бились в наших литературных сетях. Изо всех молодых городков Америки Вирджиния оказалась самым бойким. Тротуары кишили народом, и порой было даже трудно двигаться среди этого человеческого моря. А мостовые были заполнены фургонами с породой, подводами с товаром и другими полосками. Они тянулись нескончаемой вереницей. Столько их было, что иной раз какой-нибудь одноколке приходилось полчаса выжидать возможности переехать главную улицу. Все лица людей сияли восторгом. В глазах у всех был тот радостный, напряженный даже слегка свирепый блеск, который придавали им планы обогащения, занимавшие умы и радужные надежды и переполнявшие сердца. Деньги текли как песок. Каждый ощущал себя богачом. Не было ни одной унылой физиономии. Появились военные команды, пожарные команды, духовые оркестры, панки гостиницы, театры, публичные дома притон, и горные притоны самого низкого пошива, политические клики торжественные шествие уличные драки, убийства, дознания, беспорядки, продажи виски через каждые 15 шагов, муниципальный совет, мэр, городской землемер, главный инженер города, начальник пожарной охраны и его заместители, первый, второй и третий, начальник полиции, шериф и полицейские, два маклерских объединения, дюжина пивоварен, с полдюжины тюрем и полицейских участков, работающих в полную силу, и ко всему этому даже разговоры о постройке церкви. Бум! В полном разгаре. Одно за другим воздвигались на главных улицах большие строения из огнеукпорного кирпича, а от главных улиц во все стороны расползались деревянные предместья. Цены на городские участки достигли головокружительных цифр. Комстокское жило щедро тянулось с север на юг, прямо через город, и все рудники на ней старательно разрабатывались. Только на одном из этих рудников было занято 675 рабочих, И выборы обычно шли под лозунгом «Куда гулты карри, туда и наш город». А рабочим платили от 4 до 6 долларов в день, и они работали в три смены, так что круглые сутки люди копали, взрывали и долбили землю. Город Вирджиния царственно восседал на крутом склоне горы Дэвидсон, на полпути от подножия к вершине, 7200 футов над уровнем моря. И в прозрачном воздухе Невады его было видно за 50 миль. Он насчитывал от 15 до 18 тысяч жителей. Весь день половина этой маленькой армии роилась на улицах, в то время как другая ее половина под этими же улицами роилась в туннелях и проходах Комстахской жилы на глубине сотен футов под землей. Время от времени под нами начинали дрожать стулья и раздавался отдаленный гул взрыва, который происходил где-то в недрах земли под самой нашей редакцией. Расположенная на крутом склоне, Вирджиния походила на покатую крышу. Каждая уличка образовала собой рот террасы и нависала как на 40 или 50 футов над другой. С фасада дома стояли как положено, начинаясь от уровня улицы, на которую они выходили. Сзади же первый этаж опирался на высокие сваи. Из заднего окна первого этажа дома, выходящего на улицу С, можно было заглянуть в трубы домов, фасады которых выходили на улицу Д. Подняться с улицы Д на улицу А в этом разреженном горном воздухе было дело нелегким. И к тому времени, как человек туда добирался, он дышал как паровоз. Зато назад он летел как из пушки. На этой высоте воздух был настолько разрежен, что у человека чуть что показывалась кровь. И поэтому какой-нибудь булавочный укол представлял нешуточную угрозу. Того и гляди, могло получиться рожестое воспаление. Зато этот же воздух По-видимому, обладал целительной силой против огнестрельных ран. И настоящего удовлетворения от того, что вы прострелить у противника оба легких, ждать не приходилось. У вас не было никакой уверенности, что через 2-3 недели он не явится разыскивать вас. И уж, конечно, не с биноклем в руках. С величавых высот Вирджинии открывается необъятная, открывается необъятная панорама горных хребтов и пустынь, и все равно, в погожий ли день, или облачный, при восходе ли солнца, или при его заходе, в палящий полдень, или в лунную ночь, зрелище это всегда величественно и прекрасно. Прямо над вами Дэвидсом вздымает свою седую голову, а внизу, рассекая неровную горную цепь, зазубренное ущелье образуют мрачные ворота, сквозь которые мягко светится пустынная равнина с серебристой змейкой реки, окаймленной деревьями, которые на таком расстоянии кажутся пушистой бахромой. Еще дальше поднимаются снежные вершины, которые тянутся бесконечным барьером до самого горизонта, окутанного туманом. Между горизонтами вами, где-то далеко пустыни, горит озеро, словно поверженное на землю солнце. Выгляните в окно. Куда не повернетесь, всюду вас встречает пленительная картина. Редко, очень редко в нашем небе появлялись облака, и тогда заходящее солнце золотило и румянило весь этот величественный пейзаж, разливая по нему пышное великолепие красок волшебными чарами околдовывая глаз и наполняя душу музыкой.